Вот, слишком умный! Убивать пора! Стас, поправив очки, улыбнулся. Пробовали, не получилось. Давай закурим. Он подвинул мне коробку папирос, но я демонстративно достал из пачки свою сигарету и с вызовом посмотрел на собеседника. Только Станислав моим действием вовсе не смутился, а наоборот, широко улыбнувшись, жестом попросил, чтобы я угостил трофейным Кэмелом. Вот же Жук, вот так слету переиграл ситуацию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 Теперь тебя будут нагибать не только восточные варвары, но и америкосы. А против этих объединенных усилий у тебя кишка танка А ведь при расследовании вполне возможен и выход на твоих хозяев. Очередной раз поразившись прозорливости Калычева, я опять обратил внимание на сцену, так как там происходили интересные события. Гарриман после окончания своего спича заявил, что его правительство в знак благодарности за спасение жизни своих летчиков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 но носит майорские погоны. А товарищ Шарафуддинов верховный безошибочно ткнул пальцем в Марата. «Майор, но стоит передо мной капитаном». Гусев вскочил и доложил. «Товарищ Сталин, это сделано из соображения секретности. Звание, а также рода войск спецгруппа поменяет, исходя из поставленных задач». Вождь как будто про это раньше и не знал, удивленно покачал головой, но потом, улыбнувшись, ответил.